Спустя месяц после отправки письма Марте я получила ответ. Письмо пришло в школу и ожидало меня в комнате коменданта. «Я ни секунды не сомневалась в том, что тебя примут. Твой отец очень хвалил директора Ария Китепа, характеризуя его как честного и порядочного человека. Он уже 20 лет возглавляет школу». Марта писала, что у нее все по-старому. Она взяла двух мальчишек учить грамоте. Те еще болтусы Розочка окатилась, теперь у нее еще одна козочка. Калай очень разозлился, что я уехала, но сейчас вроде успокоился и переключился на дочь Мельника. Яблоня во дворе дала огромный урожай, и теперь у Марты полный подвал моченых яблок. И все такое прочее. Я читала о простой и понятной сельской жизни, и слезы катились из глаз. Как же хотелось сейчас быть рядом с няней, обнять, прижаться к ее груди. Даже мама не была мне так близка, как Марта. Всю свою любовь мама отдавала папе. Он для нее был солнцем и луной. А я просто его продолжением. На меня падали лишь отблески ее любви. Ты молодец, что нашла работу. Я не сомневалась в твоем уме и знаниях. Приезжать ко мне на каникулах не нужно. Лучше сосредоточься на изучении родовой магии. Я закончила читать. Нет, я поеду. Вряд ли зимой. Зимние каникулы длились всего неделю. А вот летние целых два месяца. Я села за ответ и принялась описывать и приукрашивать свою жизнь. Об удобной комнате, вкусной еде и внимательных преподавателях я уже написала в первом письме. Сейчас нужно написать о том, что я подружилась с Арием Зоргом, и он помогает мне в учебе. Что с нами учится наследник, и он показался мне вполне приличным парнем, хоть и очень одиноким. А еще о касане. «Как бы мне хотелось, чтобы вы познакомились друг с другом», – писала я. «Вы бы обязательно нашли общий язык». Мне нравилось работать в кузнице. Каждое утро первого выходного я пробиралась через забор и спешила в порт. В основном я занималась несложными вещами. Гнула крюки для подвешивания туш в скотобойне, кое-что чинила, кое-что очищала от ржавчины. Это заклинание выучило следующим. Ещё я легко делала пружины. Оборачивала тонкий металлический стержень от другой, намного толще делая завитки. Я подозревала, что в принципе всё это мог делать и Касан, но он специально оставлял мне подобную лёгкую работу, чтобы я была при деле. Поначалу в кузницу массово шли паломники посмотреть на живого Крея, то есть меня. Они просили меня что-нибудь согнуть или выпрямить, и когда я своими маленькими пальчиками сворачивала в бублик толстый стальной пруд, они хлопали в ладоши, как дети. «Как это тебе удаётся? Что ты чувствуешь, когда берёшь металл в руки?» Я пыталась объяснить, что для меня металл как глина, мягкая и послушная. Если я прилагаю даже малейшие усилия, он поддаётся, и я могу лепить из него что угодно. Поэтому я и пользуюсь в основном карандашами, так как перо легко ломается, если я о чём-то задумываюсь. Металл ласковый, тёплый, покорный и совсем не опасный. Я чувствую его рядом словно доброго друга и умею управлять им, но пока держа в руках. На расстоянии я не умею воздействовать. Но и с этими умениями я стала самым популярным развлечением в этой части порта. Многие знакомые Касана приходили в кузницу просто посмотреть на меня. Я удачно выбрала место работы. На кораблях использовали медную или бронзовую посуду, ни глиняная, ни фарфоровая не применялись из-за хрупкости. После штормов у нас с Касаном было много работы. Я целыми днями чинила погнутые тазы, кастрюли и прочую утварь. Правда, и получала за это медики, зато быстро и просто. А однажды нам с Касаном повезло. В порт прибыл корабль из южных стран с большой партией серебряных изделий. подсвечники, сервизы, подносы, салонки и многое другое. По секрету сказали, что это был заказ для самого короля. Так получилось, что короба плохо закрепили, и при качке они сорвали крепление, и тонкая изящная посуда рассыпалась по трюму. А сверху еще на нее упали другие грузы. Королевский подрядчик рвал на себе волосы. Вся партия испорчена. Огромные деньги выброшены на ветер. Он пожаловался одному, тот передал второму. В итоге слухи дошли до нас. Касан предложил свои, точнее, мои услуги. Для ювелира работа была сложная и кропотливая. Я же за день починила всю партию и заработала целый золотой. Это были огромные деньги. На нашем хуторе за золотой можно было безбедно прожить год. Я сразу же спрятала его в своей комнате. Отдам Марти, когда приеду к ней на каникулах. Так постепенно, день за днем, я училась жить и работать. Я почти не вспоминала прошлое, не жалела о потерянном богатстве, титуле. Высокомерие, тщеславие, самоуверенность и все прочее присущее мне раньше слетело как шелуха вместе с детской наивностью. Только почему-то иногда я просыпалась в слезах и с безумно колотящимся сердцем. Но это так, пустяки. Я прекрасно ладила с простыми работягами. Здоровалась с матросами и грузчиками, улыбалась прачкам и поварихам. А дядюшка Касан и вовсе стал для меня другом и наставником. Теперь у меня были деньги на разные мелочи. Иногда я даже покупала газеты, чтобы уж совсем не отставать от жизни. Теперь понятно, откуда фани столько знала о том же Хорне или других высокородных наследниках. Вся их жизнь была на виду. Мне бы, наверное, не понравилось, если бы каждый мой шаг был известен всем. С кем я ужинала в ресторации или с кем отправилась в театр, помолвлена ли или только собираюсь. Хотя, может быть, привыкла бы рано или поздно и перестала обращать на это внимание. В газетах печатались в основном пустые светские сплетни, но иногда мне попадались и приличные статьи. О том же канале, который проложила семья зоргов, или открытых новых линиях железной дороги, или какие товары привезли в столицу из южных стран, или еще интереснее, о выставках технических новинок, новой паровой самоходной повозки или дельтаплане.